Глава 36. Антон. Время, оказывается, летит очень быстро. Смотрю на календарь и понимаю, что я в разводе уже три месяца. Три долгих месяца, за которые понял, что совершил ужасную ошибку. Вали я разочаровался окончательно. Эта молодая девица лжет мне, как дышит. Продолжает покупать еду, а пакеты выкидывает в мусор. Зовет уборщиков, а сама по-прежнему боится запачкать свои ручки. Но это мелочи по сравнению с душевными терзаниями. Татьяна была замечательной, так как умела слушать, поддерживала, а порой и утешала, когда операции проходили неудачно. Увы, но не всех можно спасти даже с моими золотыми руками. Алла же скучающе смотрит на меня, когда я рассказываю о работе, ожидая хоть какого-то отклика. А потом просто уходит, ссылаясь на усталость. А еще работы стало больше, и я перестал посещать светские мероприятия, чем очень злю невесту. Кроме того, после того, как она однажды опять пришла пьяная и начала нести какую-то чушь про то, как ей трудно жить, ведь на нее перестали обращать внимание, я запретил ей гулять одной. Алла позлилась, поворчала, но потом нехотя согласилась. Теперь она напивается дома одна. Кошмар! Недели идут, и я вижу, что ей стало скучно. Она перестала на меня смотреть, разговаривать, встречать. Может, часами болтать по телефону с подругами, а потом так и не прийти ко мне. Секс у нас остался, но стал другим. Да, Алла горяча и любит интим, но на этом все. Хотя нет, деньги она тоже очень любит и тратит их исключительно на себя любимую. За все время, что она живет у меня, она так ничего и не купила для дома. А вот Таня наоборот. Пыталась устроить семейное гнездышко, покупала посуду, белье, вазы, картины, ковры и много чего еще. Именно эти мелочи и создавали уют. Теперь же дом стал холодным и словно чужим. Даже сын перестал тут ночевать и частенько пропадает у матери, говоря, что там ему лучше думается, да и до универа недалеко. Хотя, если подумать, расстояние одинаковое. Интересно, что его так манит туда? Сегодня я пришел пораньше, так как до этого ночевал на работе аж два дня. Устал, как собака, и просто хотел тишины и спокойствия. Но стоило перешагнуть порог дома, как по ушам ударили басы, а потом заиграл тяжелый рок. Это точно мой дом. Скидываю обувь и смотрю на пса, который забился в угол у двери и пытается прижать уши. Ясно, и ему не нравится этот шум. Развязывая галстук, иду в гостиную, где застаю Аллу, которая кружится в халате с бутылкой в руке. Смотрю на часы, а там два дня. Что-то рановато она начала сегодня. Подхожу к системе и вырубаю звук, после чего невеста все же замечает меня. «Ой, а ты чего так рано?» Не рада. Усмехаюсь, падая на диван и прикрываю глаза. «Наоборот, надеюсь, мы наконец-то сможем поговорить о свадьбе. «А то ты все занят и занят. Я такой зал нам нашла. Давай его зарезервируем». И опять она о свадьбе. А спросить, как у меня день прошел, не хочет? В Последнее время у нее свадьба – это вообще идея фикс. Она говорит только о ней. А если я начинаю говорить о чем-то другом, она просто находит причину и уходит. Мы ведь уже это обсудили. Чтобы назначить дату, я должен разобраться с делами. Эту отмазку я придумал специально, чтобы посмотреть, не совершаю ли я ошибку. И, судя по прошедшим месяцам, я реально оплошал. «Антончик, ну назначь уже эту дату, я устала ждать. Я не хочу свадьбу зимой, а лето уже прошло. Милый, мы ведь даже на море не съездили». «Ты летала в Эмираты с матерью, забыла?» «Я говорю о нас. Тебе тоже надо отдыхать. Слушай, может, просто распишемся?» «А что, на это время немного не надо, можем и после работы, а свадьбу устроим потом». «Ты куда-то торопишься?» «Нет, конечно, но лев мой, сколько можно откладывать? Ты что, меня не любишь?» Присаживается поближе ко мне и складывает губки бантиком, хотя теперь они напоминают шары. Алла вообще сильно подсела на разные процедуры, которые совсем не красят ее. И вот что странно, вопрос прозвучал, и ответ сразу появился в голове. Нет, не люблю, и не думаю, что вообще когда-то любил. Неужели Таня была права, и это просто временная игрушка, которую я поменяю на еще одну такую же, а потом брошу и ту? «Милый, ты меня слышишь?» «Слышу». «Ну, конечно, игноришь ты меня, и знаешь что?» Если мы не поженимся в течение месяца, я уйду, — заявляет, вставая, и думает, что прижала меня к стенке. А я начинаю только улыбаться, так как принял решение. Уезжай. Выдаю спокойно, и становится так хорошо. Да, дало ее и все эти чертовы претензии. Хочу тишину в доме. — Что? — Уезжай. Все кончено, Алла. Мы расстаемся. — Антон, ты чего? Я же пошутила. А я нет. Свадьбы не будет. Ничего не будет. Ты что, больной? Ты не можешь меня бросить? Могу и бросаю. Собери вещи и покинь мой дом. Вот теперь мне отлично. Я принял верное решение. Ну, куда мне идти? Куда хочешь, где ты раньше жила? Ты же знаешь, что я снимала квартиру. Это я снимал ее тебе. А где ты жила до этого? С мамой. Уже шепчет и смотрит на меня с неверием. «Вот к ней и езжай. Или снимай теперь квартиру сама. Даю тебе неделю». «На что я ее сниму? Я же работу ради тебя бросила!» Уже чуть ли не кричит и гневно смотрит на меня. «Я не просил тебя бросать работу. Это ты сама захотела ее оставить». «Но я сделала это ради тебя!» «Нет, моя дорогая, ты сделала это ради себя, любимой». Девушка падает на диван и смотрит на меня так, словно впервые увидела. Возможно, так и есть, ведь я ни разу не кричал на нее. «Антон, да что с тобой сегодня? Давай успокоимся и все обсудим. Уверена, это просто недоразумение. Ты устал, расстроился». «А ты, как обычно, не ждала меня и ничего не сделала, чтобы утешить». «Нет, Алла, хватит. У нас был шикарный секс, но это все. Дальше нам не по пути». «Нет, я не уеду из этого дома!» «Антон, я, я, я, я беременна!» Произносит, и я вижу, как она сама удивляется своим словам. Неужели это еще работает? Усмехаюсь и только качаю головой. От кого? От меня вряд ли. Я принимаю лекарства. Лекарство? Да, ведь я люблю секс без резинки. А на вас, девушек, не всегда можно положиться. Поэтому приходится все самому. «Вообще-то я сделала себе небольшую операцию добровольно, и детей у меня больше быть не может». Таня с трудом родила Даниила, и врачи предупредили, что еще одни роды она может не пережить. Я любил жену, вот и подстраховался. На всякий случай я, конечно, заморозил свою сперму, и она до сих пор хранится в больнице, но какие дети в пятьдесят». «Нет, я уже слишком стар для этого, да и у меня и так есть два наследника, которыми я горжусь». Второй, кстати, как раз заходит в дом, и не один. Ого, у сына появилась девушка. «А я беременна не от тебя, а от Даниила, у нас любовь», заявляет это безумная, чем вводит в ступор не только меня, но и сына, который так и замирает в дверях, ведущих в гостиную. Да она, а это еще что за недоразумение? Вдруг звучит незнакомый женский голос, и из-за спины сына выходит стройная девушка с грозным личиком.